«Глава 23. «Да не совсем их...» ах... «Твою мать!» Испуганно прошептал один из мажоров. «Сань! Сань!» Но их главарь не обращал внимания на нового гостя, предвкушая скорую расправу с легкой добычей. Он создал клинок из электрической пыли и небрежно махнул им. «Никогда не переваривал таких ублюдков!» С презрением в голосе продолжил мажор. «Вы забыли, что значит быть настоящим аристократом!» «Лучше вздохнуть, чем жить со свиньями в одном хлеву! Никакой чести и достоинства! Фу! Саня!» Теперь в голосе его друга звучала настоящая паника. «Да чего тебе?» Раздраженно бросил главарь, затем обернулся и инстинктивно сделал шаг назад. «Понятно почему». Орлов не стал бросаться угрозами или пафосными фразочками, а просто создал четыре огненные плети, обвил их вокруг шеи мажоров и слегка приподнял, но не сильно. Так, чтобы они стояли на цыпочках и сквозь боль пытались снять огненную удавку. Г «Граф!» Удивительно, но мажор сразу же узнал Орлова. «Имя?» — коротко спросил мужчина. Впервые его видел в таком состоянии. Никакого гнева или других эмоций. Одно сплошное ледяное спокойствие. «Ал... ал Александр! Виконт! Александр, начало! Ваше сиячество!» Он вытянулся в струнку и покорно склонил голову. «Сын!» «Внук!» «Внук, значит...» Он слегка приподнял его друзей, отчего те забили конечностями. Но мажор даже не посмотрел в их сторону, продолжая пялиться в пол. «Пиратник!» Воин, ваш сетиство, этим летом должен прилететь в Бутан и там повысить свой ранг! Четверка забилась еще сильнее, так как им не хватало воздуха. Господин! осторожно произнес администратор, может, не стоит. Тот бросил на него равнодушный взгляд, затем повел пальцем, и огненные плети распались. Мажоры грохнулись на пол, как мешки с картошкой и пытались откашляться. Теперь ты. Орлов в мгновение ока оказался напротив главаря и рукой сжал его шею. Пыль парня среагировала, но с опозданием, поэтому просто обвила ладонь атаковавшего. «Убери». Как ни странно, парень сразу послушался и отозвал свою пыль. «Ты назвал мою жену шлюхой, а моего ученика ублюдком бесчестие», — медленно проговорил Орлов. «Понимаешь, что теперь будет?» «Я не видел!» Граф отшвырнул его к дальней стенке и небрежно отряхнул руки. «Я — граф Григорий Орлов!» — официально произнес мужчина. «Вызываю тебя, Александра Началова!» В глазах мажора появился настоящий ужас. «На дуэль! Время и место выбирает вызванная сторона! Но мне хотелось бы разобраться здесь и сейчас!» «Чего тянуть, когда исход и так понятен?» Друзья Мажора уже пришли в себя, а один из них так и вовсе убежал вглубь ресторанного зала. «Ваше что, это просто недоразумение! Я же не знал, что это ваша женщина!» «И это позволяет тебе оскорблять аристократку и ее сына? Разве не ты что-то там говорил про честь и достоинство?» «Нет уж, принимай дуэль, парень, иначе будет только хуже». Начало сжал кулаки и стиснул зубы. Понятно, почему ему не хотелось отвечать. Дуэль-то, скорее всего, насмерть. Но и отказаться нельзя. Сразу же потеряешь уважение у всего аристократического мира. А уж Григорий сделает все, чтобы запись этого воспоминания максимально разлетелась по сети. И ведь не отмажешься никак. Так сильно оскорбить женщину целого графа. Это надо быть форменным самоубийцей. Повезло, что Орлов повел себя как истинный аристократ и дал тому шанс погибнуть с честью. А ведь надо было просто следить за языком, чего не захотел делать мажор в беседе с каким-то мелким барончиком. Неожиданно со стороны зала послышалось множество приближающихся шагов, а спустя мгновение оттуда вышел седовласый мужчина с короткой прической и широкими плечами. Старость уже начала брать свое, несмотря на наличие ранговой пыли, но выглядел он все равно достаточно живенько. К слову, впервые видел, что у человека на поясе висело сразу восемь мешочков. И это я еще не знаю, сколько у него за спиной. «Что тут происходит?» Командным голосом произнес он, затем посмотрел на мажора. Все присутствующие резко вытянулись в струнку и склонили голову. Даже Орлов выказал безграничное уважение появившемуся мужчине. «Да кто это такой?» «Канцлер Панкратов», — подсказал осьминог. «Один из сильнейших бойцов в мире, владелец самого большого запаса ранговой пыли, а заодно третье лицо в Империи». Поговаривают, что после Гражданской войны у него так и не наладились отношения с Вороновым. Так что, возможно, это наш с тобой будущий союзник. «Поклонись, Тубина. «Блин, действительно важная шишка. Пришлось последовать общему примеру». «Еще раз повторю, что тут происходит?» От его голоса начала исходить угроза. «Что за разборки вы тут устроили?» Он посмотрел на Орлова. «Граф, может, вы объясните?» «Дело чести, господин». Григорий был само смирение. «Пусть этот недоносок сам вам все расскажет, если у него хватит духу, конечно». От такого накала событий Вики, Аня и Мира прижались к стенке и старались не отсвечивать. Я же настолько подвис, что даже пыль не убрал в мешочке. И это, кстати, не утаилось от внимания Панкратова. Саша! Канцлер посмотрел на мажорчика. Судя по обращению, эти двое были знакомы. Тот замялся и не знал, что ответить. «Да мы тут...» э -э — пробубнил он. «Говорили!» «Господин!» — неожиданно бодро произнесла Вики и встала перед Панкратовым. «Разрешите мне сказать?» «А вы прекрасная леди у нас...» Его взгляд на мгновение рассеялся. «Виктория Кракенова!» «Можно просто Вики, господин?» — обольстительно улыбнулась девушка. Но канцлера, казалось, абсолютно не волновала ее учтивость. Как только он прочитал фамилию, его внимание полностью сконцентрировалось на мне. «Это ваш сын, правильно? Артур, если мне не изменяет память?» «Так точно, ваше высокопревосходительство!» С готовностью ответил я, сделав шаг вперед. «Понятия не имею, откуда во мне столько официоза, но такое обращение показалось правильным». «Надо же!» — ухмыльнулся Панкратов, посмотрев на свою свиту. Думал, ко мне только старая школа так обращается. В наше время среди молодежи совсем нет почета. Он перевел взгляд на Вики. Так что вы хотели сказать, баронесса? Вот этот она кивнула на Началова. Оскорбил меня, а граф, как истинный дворянин, вступился за мою честь. Как оскорбил? Девушка смутилась, поэтому канцлер перевел взгляд на обидчика. Шлюп тихо проговорил мажорчик. Я назвал ее шлюхой. Лицо Панкратова моментально окаменело. Если до этого момента он казался добродушным стариканом, то теперь в его взгляде плескалась холодная ярость. «Вот именно об этом я и говорил, господа. Никакого уважения к старшим!» Наконец-то произнес он, после чего посмотрел на Орлова. «Но, граф, вам не кажется, что вызов чести должен бросать мужчины из этой семьи?» Григорий подошел к Вике, взял ее за руку и гордо вскинул подбородок. «Я испытываю сильнейшее чувство к этой женщине и в скором времени планирую предложить ей руку и сердце». «Охренеть, у них тут все быстро! Вроде только-только закрутилось, а уже под венец!» Я бросил подозрительный взгляд на Аньку. «Надеюсь, она не ждет от меня того же? А то очень неловко выйдет». Тем временем среди присутствующих пробежал вздох удивления. «Оно и понятно». Все-таки наследники столь влиятельного рода женятся не так часто. Особенно охренела сама Вики, которая тупо смотрела вперед и даже не моргала. То ли пыталась понять, откуда на нее столько счастья привалило, то ли соображала, шутит ли Григорий. «Ну что же, поздравляю и надеюсь получить приглашение на свадьбу». «Все непременно, ваше сиятельство», — поклонился Орлов. «А насчет этой дуэли...» Я подтверждаю законность вызова и принимаю его от лица рода Началовых. Только прошу Григорий не доводить все до смертоубийства. Император очень не любит напрасных смертей, поэтому строго наказывает перешедших черту дуэлянтов. Даже ваша близкая с ним дружба может не спасти. Я только поучу его манерам, — сдержанно произнес Орлов. Обещаю, с арены он уйдет живым и относительно целым. «В таком случае я спокоен». Канцлер небрежно махнул рукой, приказывая начало скрыться с его глаз. Затем подошел ко мне. «А ты, значит, тот самый паренек, про которого слишком уж часто говорят в последнее время?» «Не сказал бы, что меня это радует», — мрачно произнес я, но, почувствовав тычок в спину от Аньки, поправился. <кхем> «То есть да, ваше высокопревосходительство?» «Понимаю. Сам никогда не любил излишнего внимания к своей персоне». «Григорий, мне вроде говорили, что ты взял этого молодого человека себе в ученики. Это правда?» «Правда», — ответил граф. «И что, мальчик, перспективный?» Было заметно, что Орлову не очень приятен этот разговор. Он вообще не особо обрадовался появлению Панкратова. Его ждет большое будущее, если не перестанет ввязываться в неприятности. «Слышал, слышал...» Канцлер задержал на мне взгляд, затем хмыкнул и щелкнул пальцами. Тут же за его спиной показался один из помощников, который поднес плащ. «Григорий, я ведь не утружу вас, если попрошу переслать мне досье этого молодого человека. Потенциал, способности, психологическую характеристику. Мне нужно все». По лицу Орлова пробежала тень сомнения. «И кажется, мне понятно, почему он так недоволен». «Если я правильно разобрался в местных политических раскладах, то Орловы и Шуйские полностью преданы императору. А вот канцлер, наоборот, является некоторого рода оппозицией, которому тоже требуются преданные титаны». «Конечно, Ваше Высокопревосходительство», — склонил голову граф. Панкратов еще раз хмыкнул, затем подмигнул мне и величественным шагом пошел на выход. «Пообедать мы так и не пообедали». Орлов отказался сидеть в одном заведении с Началовым, поэтому предложил заказать еду домой и посмотреть какой-нибудь фильм. Не так я представлял первый день после отсидки, но, в принципе, идея мне нравилась. Пока летели, решил прошерстить сеть на информацию о взаимоотношениях Воронова и Панкратова. И, к моему большому удивлению, не нашел ничего интересного. Одни слухи. Во время Гражданской войны они сражались на одной стороне и, вроде как, не имели никаких конфликтов. Но после победы между ними словно кошка пробежала. Тогда еще генерал Панкратов держался холодно и не шел на какой-либо контакт, кроме рабочего. Ну а император, в свою очередь, оставил старика в покое. Не хочет общаться, ну и хрен с ним. Так что истинной причиной их холодного отношения друг к другу не знал никто. Была, конечно, одна теория, но она не выдерживала никакой критики. Уговаривали, что Панкратов хотел посадить Арсения на место императора. Более того, ему очень не нравилось, что Ворнов становится настолько могущественным, ведь таких людей практически невозможно контролировать. Но у этой теории было сразу несколько изъянов. Во-первых, все знали, что Арсений сам отказался от престола в пользу сестры. Ну, не тянуло мужчину к власти, что тут поделаешь. Об этом знали до Гражданской войны, во время и после нее. Во-вторых, опасения насчет фактически безграничной власти Воронова понятны, но тот вроде как ни разу не злоупотреблял ею. Да и холодное отношение началось еще до того, как Ярослав взял в жены Елены Романову. Так что дело точно не в этом. Лично мне кажется, что они чего-то не поделили во время боевых действий, и Панкратов, в силу своей гордости, не смог этого забыть. В любом случае, надо будет как-нибудь встретиться с этим стариком. Знакомство с ним может сильно помочь в достижении моей изначальной цели. Собственно, не думаю, что этой встречи придется долго ждать. Стоит тому узнать о моем потенциале, как он сам меня найдет. «А может, посмотрим те, кто управляет силой?» — предложила Мира, когда мы уже подлетали к дому. «Говорят, новая часть просто бомба!» «Извини, сестренка, но я уже посмотрел ее в тюрьме». «Кстати, а прикиньте, если бы Квайгона грохнули в первой части, а обиван, наоборот, убил Дартмола и взял бы Энакина в ученики, тот бы повзрослел, натянул Падмы и в итоге перешел на темную сторону». «И чем бы все закончилось?» — с сомнением протянула Анька. «Главным ситхом бы оказался Палпатин, который умело уничтожил всех джедаев, а Энакину бы отрубили ноги и руки». «Все-все, остановись!» — взмолилась Мира. «Во-первых, кто бы дал Энакину встречаться с Падме?» Они же джедаи. Хотя не отвечай, все равно этот сценарий какой-то тупой. И куда только делся Дарт Бинкс? Да, он был бы обычным тупым аборигеном, которого сделали сенатором от целой планеты. Очень логично. Синхронно заметили девушки, затем Мира продолжила: Нет, Артурка, в сценаристы тебе точно не идти. Логика хромает. Машина начала опускаться рядом с домом. Заканчивайте спорить, мягко попросила Вики. «Сейчас включим фильм о фильмопоиск и что-нибудь выберем». «Кстати, Артур, а это не те девушки, которых ты защитил?» Я посмотрел в окно и действительно увидел близнецов, бросающих мяч в ранбольные кольца. Их отец стоял неподалеку и беседовал с какой-то семейной парочкой. «Пойду узнаю, как у них дела», — сказал я, выбираясь из машины. «Эй, ребята, привет! Как вы?» Но вместо ответа те сначала не смело улыбнулись, а потом посмотрели на отца. «Вот сейчас не понял». Я направился к близнецам, чтобы узнать, в чем дело. Но мне наперерез выскочил их папаша. «Молодой человек!» — сдержанно произнес он. «Могли бы вы не подходить к моим детям? Думаю, ваше с ними общение может пагубно сказаться как на их воспитании, так и на репутации нашей семьи». «Вот же охреневшее создание!» — медленно протянул минок. «Слышь, Артур, может, вмажем ему? а репутации он, видите ли, заботится!» Неожиданно рядом со мной появилась Сянька. «То есть, как спасать ваших детей от полицейского произвола, так он герой. А как общаться с ними, так угроза вашей репутации. Да ты совсем охренел, муди...» «А, не стоит!» — ухмыльнулся я, оттаскивая ее за руку. А то мне реально показалось, что она сейчас ему врежет. «Да чего не надо?» — продолжала возмущаться девушка. «Ты слышишь, что он несет? «Это их право». Я потянул ее за собой и напоследок махнул близнецам. «Пока, ребят! И больше не встревайте!» «До свидания!» — синхронно произнесли подростки, за что получили грозный взгляд от отца. «Я же потащил Аньку домой. Надо что-то делать с ее обостренным чувством справедливости, а то в будущем ей будет очень непросто. Сколько еще таких вот козлов нам придется встретить на своем пути? Ладно, сейчас доведу ее до квартиры и там успокою, как смогу». Но и внутри дома нас ждали сюрпризы. Когда мы появились в холле, то первое, что увидели, — это консьержку Машу, пытающуюся что-то объяснить Вике и Мире. Орлов при этом стоял рядом и медленно закипал. «Здесь что-то случилось?» — спросил я, подойдя к компании. «Я всего лишь пытаюсь объяснить, что вам нужно дождаться администратора», — вежливо произнесла девушка. «Он вот-вот спустится. И почему мне кажется, что с нами не просто пообщаться хотят? Сперва конфликт в ресторане, потом с отцом-близнецов. Теперь это. Неужели все действительно настолько серьезно? Думал, что все на статейках в интернете и тонне хейтерских комментариев, и закончится. Спустя секунд 30 двери лифта действительно открылись, и к нам вышел худощавый мужчина с невероятно фальшивой улыбкой на лице. Ваше сиятельство? поклонился он Орлову. Было заметно, что присутствие графа его немного смущает. О чем вы хотели поговорить? Сразу перешел я к делу. Понимаете! Тема очень деликатная». «Не юлите, Федор, произнёс Орлов. «Говорите, как есть. За последнюю неделю мне пришло 82 жалобы от жильцов нашего комплекса. И все как один требуют разорвать с вами договор аренды. Они не чувствуют себя в безопасности, пока такой человек, как ваш сын, гуляет рядом с их детьми». «Так, а вот это уже перебор. Осьминог, пробегись-ка ещё раз по статьям. Это ж каким меня психом выставили, раз народ шугаться начал». «Сделаю!» «Мой сын защитил жителей этого проклятого ЖК!» Начала закипать Вики. «Несмотря на возраст, он дрался за этих самых детей! А где вы были, Федор? Или местная охрана? Может, напомните?» Администратор сложил руки в замок. «Я все понимаю, госпожа, но ничего не могу поделать, так как вынужден отреагировать на жалобы. Поэтому, прошу прощения, но жилой комплекс «Мечта» отказывает вам в дальнейшей аренде». «Само собой, у вас есть время до конца месяца, чтобы найти новое жилье и переехать. А до этого момента вы бы могли не слишком часто появляться на улице. Вылетать на машине можно и из парковки». Меня происходящее начинало веселить. А вот девушки, похоже, готовы были наброситься на мужчину и порвать его на сотни маленьких администрят. «Переехать!» — выкрикнула Вики. «А не пошел ты, Федя, в задницу!» «У нас подписан контракт до конца года, и если хочешь его спорить, то жду ваших представителей в суде!» «Я же сказала! Гриша, дети, все за мной!» Еще минут двадцать мы выслушивали возмущение Вики. Она была вне себя от гнева и никак не могла успокоиться. Орлов же, наоборот, был на удивление спокоен. «А может, оно и к лучшему?» — наконец произнес он. «В смысле?» — возмутилась Вики. «Как такое может быть к лучшему?» «Плевать на квартиру! Меня бесит отношение к нашей семье! И все из-за того, что мой сын начистил морду сыну местного вратилы? Да так ему, уроду, и надо!» «Я к тому, что все равно хотел предложить вам переехать в мой особняк». Анька присвистнула, Мира взвизгнула от счастья, а вот Вики шокированно присела на диван. «Это как?» — тихонько произнесла она. «Вот так просто. Переедете в мой особняк, где вас точно никто и никогда не тронет». Да и Артура будем держать подальше от людей, а то еще ударит кого-нибудь ненароком». «Не смешно», — растерянно сказала девушка. «Дети, а вы что скажете?» Мира задумчиво побила пальчиком по губам. «Оставаться в ЖК, где все нас ненавидят, или переехать в огромный особняк Орловых, где есть бассейны, корты и личная прислуга. Что же выбрать?» «Мам, конечно, я за!» «А ты, Арти?» — Вики перевела взгляд на меня. «Да я только за». У нас с графом все равно множество тренировок на носу. а там, небось, и арена своя есть. Итак. Несколько, кивнул Орлов. В таком случае решили. От последующего диалога пришлось отвлечься, так как в личку постучался Аслан. Ты уже вышел? Да, пару часов назад. Отлично, тогда собирайся, минут через двадцать прилечу за тобой. А мы куда-то собираемся? Хотелось бы провести этот вечер с семьей. Потом проведешь. Сегодня вечером состоится сходка, и мы на ней будем главными гостями.